постскриптум. Может быть, попробуем применить метод классификации блана к нашим лицам? Сначала к твоему. Если говорить, каково оно, то его следует, видимо, причислить к лицам с центром, смещенным вверх. Подкожная ткань имеет жировые отложения. Следовательно, оно приближается к четвертому типу. К носу лицо выдается слегка вперед. С точки зрения психоморфологии ты относишься к людям экстравертным, сосредоточенным на том, что происходит вокруг них, и находишься в согласии с окружающим. Коэффицианты мимики сравнительно низок, и выражение твоего лица стабильно и мало подвержено колебаниям. «Ну как?» «Надеюсь, попал в самую точку, а?» «Ты, кажется, сама рассказывала, что в школе тебя прозвали «бодисатвой». Когда я первый раз услышал это, то рассмеялся. Что же всё-таки меня рассмешило?» Если вдуматься, я, видимо, совершенно неверно представлял себе и бодисаттву, и тебя. Внешне, конечно, ты ни капельки не была на него похожа. Да если бы и захотела, не смогла бы стать такой же холодной и неприступной. Я бы сказал, что у тебя скорее темпераментное, чувственное лицо. Если же посмотреть на тебя изнутри, то, согласно классификации Блана, в тебе действительно есть черты бодисаттвы. Сосредоточенность на том, что происходит вокруг — Согласие с внешним миром — всё равно, что быть живой резиновой стеной толщиной в метр. Беспредельно мягкая, она никогда не причинит боли. Чуть улыбающееся, с полузакрытыми глазами лицо, как у статуи Будды. Человек с таким лицом побеждает голыми руками. Издали это такая привлекательная, располагающая улыбка. Но по мере приближения она начинает расплываться в туман, заволакивающий глаза — Я от души хочу выразить свое восхищение человеком, который придумал тебе прозвище Бодисаттва. Тебе это кажется ехидством. Может быть, если кое-где и оказались колючки, виноват в этом только я, ты здесь совершенно ни при чем. Наверное, я отношусь к людям, болезненно воспринимающим доброту других. Теперь мое лицо. Да ладно. Стоит ли говорить о лице, которое потеряно? Если бы мне представился случай, я бы предпочел послушать, как по теории Блана рассматривать лица людей племени Саракаба, которые так видоизменяют свои лица, что их невозможно подвести ни под один пункт классификации. Как я и ожидал, руки привели меня к первым проблескам успеха, чего никак не могла добиться моя голова. В результате десятидневных предварительных опытов с каждым из четырех типов лица два из них я признал непригодными. Сначала отпал четвертый тип лицо, мягко выдающееся вперед у носа. Этот тип лица имеет жировые отложения вокруг участков с высоким коэффициентом мимики и поэтому обладает большей стабильностью. Оно трудно приспособляемо, будучи однажды сделано, требует точного следования своей форме. И я столкнулся бы со слишком серьезными трудностями, если бы мне пришлось с самого начала совершенно точно запланировать всю работу до конца. Потому-то я, хоть и с некоторым сожалением, все же решил отказаться от этого типа лица.